Глава 21 Ульхар совсем не планировал проваливаться в сон. Лишь на несколько минут откинулся на спинку кресла в кабинете и погрузился в расслабленное созерцание. Альда чудесная, невозможная, упрямая Альда, которую он видел внутренним взором, как теплую золотистую точку дремала в своей постели. Ивар заверил дракона, что с девушкой все будет в полном порядке. Нужно лишь набраться терпения и подождать, пока организм вернет себе силы. Молодая горячая кровь Гианы восстанавливалась быстро. Граф почувствовал головокружение, крепче схватился за резные подлокотники, но слабость все же одолела его, столкнув в беспокойное забытье. Во сне он нёсся сквозь грозовые облака, а вокруг сверкали шипящие молнии, норовя продырявить крылья. Он догонял стремительно удаляющуюся драконицу золотой, как у него самого чешуей. Иногда она оборачивалась и что-то кричала ему, но резкие порывы ветра доносили лишь обрывки взволнованных фраз. После они укрылись от непогоды, в маленьком домике, затерянном в горах. И Альда, это совершенно точно была она, смеялась и пила вино из хрустального кубка. Ее глаза лучились смехом, и он, дракон, обернувшийся человеком, тянулся к ней, но дотянуться никак не мог. А потом картинка рассыпалась осколками, которые, по мановению невидимой руки, впились в его обнаженную грудь. Стук в дверь, выдернул графа из сновидения, и он потряс головой, с трудом возвращаясь в реальность. Завидев доверенное лицо лекаря Ивора, Ульхар облегченно вздохнул. — Я видел драконицу во сне, — сообщил он, нащупывая рукой графин с водой. — Драконец не существует, — с улыбкой ответил целитель. Но подобное видение — не редкость в преддверии обряда укрепления трона, как и сексуальное неистовство. «Как там моя гостья?» С трудом подобрав нужное слово, спросил граф. Хотел справиться о ее самочувствии, но Джейн доложила, что Альда ушла. На всякий случай Ивор учтиво поклонился, опасаясь гнева господина Драконьего леса. Ульхар прикрыл глаза и убедился, что возлюбленный не было в замке. Его способность видеть каждого, кто пребывал в стенах древней постройки, не распространялась на леса и горы вокруг. — Я отпустил ее, — прошептал граф. — Да, отпустил. — Формально отпустили, но продолжайте думать о ней, не обращая никакого внимания на время. В глазах лекаря было неподдельное беспокойство. «Никто не имеет права указывать дракону, о чем ему следует думать!» Огрызнулся Ульхар и жадно выпил воду из кружки. «Несомненно, ваше сиятельство, но ваш замок полон гостей и претенденток на проведение обряда. И если вы рискнете дотянуть до последнего дня...» то могут начаться необратимые изменения. И исполните то, что полагается по законам старейшин, а после можете хоть все семь лет думать о ком угодно». Граф гневно вскинул голову, но пухлый и добродушный Ивар так старательно делал записи в своем блокноте, что дать ему затрещину было решительно не за что. Лекарь был прав. У Ульхара не было больше братьев, как не было и наследников. В случае его смерти трон драконьего леса оказался бы пуст, и за право восседать на нем могла вспыхнуть гражданская война между несколькими соседними провинциями. Ульхар представил себе жителей равнинных городов, горных деревушек, лесных поселений. «Всех их ожидают трудные времена». «если он позволит себе нарушить древние законы». «Так странно». «Много лет он считал обряд, наскучившей необходимостью, а теперь сидит и трясется о своей чести, словно нетронутая девица». Альда так ничего и не поняла. «Не разглядела вспыхнувших в груди чешуйчатой твари чувств. Так почему же он только и делает, что ищет ей оправдание?» Воспоминания о воровке следует вычеркнуть из памяти, точно так же, как лицо обезумевшего азгена Киватта, с которым им довелось сражаться вместе. «Приведи мне любую девушку». Граф порывисто встал и уставился на карту земель, висевшую над столом. Нетрудно было предположить, в какую сторону и по какой дороге направилась из замка освобожденная взломщица. Ей больше не нужно прятаться по кустам и хорониться во врагах. Она может идти по главному тракту и распевать веселые песни о том, как одурачила дракона. Вот только Ульхар откуда-то знал, что она так не поступит. — Совсем любую? — уточнил Ивар, склонив голову на бок. — Да, первую, какая попадется. Либо ту, что спросит об обряде. либо на твой вкус, все равно. Я искренне рад, что вы одумались ваше сиятельство. Граф притушил светильники и принялся нервно расхаживать по кабинету. Невидимая в человечьей ипостасе чешуя так изудела на теле. Ему казалось, что крылья сейчас сами собой развернутся за спиной и погонят его в сторону дороги, по которой ушла его избранная. первая за многие годы по-настоящему тронувшая его душу девушка. Прежде Ульхар никогда не понимал своего безвременно ушедшего старшего брата. В официальной истории рода Отермир значились лишь сухие строчки о том, что прежний владыка драконьего леса в силу собственных убеждений и заблуждений ослушался старейшину и пренебрег очередным обрядом укрепление трона. Ульхар знал истинную причину, но до недавнего времени считал ее полнейшей глупостью. На празднике его брату приглянулась жена одного из рыцарей, и он не пожелал выбирать себе невинную девушку. Рыцарь оказался человеком благоразумным. Заметив интерес дракона к супруге, он в первую же ночь заложил карету и увез жену подальше, от опасно светящихся золотом глаз чешучатого гада. На утро граф разогнал всех, собравшихся на торжество, заперся в спальне и не выходил оттуда до самого конца, перепоручив ульхару все дела по управлению замком. Теперь же младшему брату не на кого было надеяться. Что же, он попробует поступить иначе. «Ваша милость!» — тонкий голосок взрезал бархатную тишину кабинета. Лорд Ортермир посмотрел на вошедшую. Ивор расстарался на славу. Нашел девушку, которая была полной противоположностью Альды. Смуглая кожа, и истине-черные вьющиеся локоны, большая грудь, плотно затянутая в шелк и бархат, Ткань того и глядит треснет. Крутые бёдра и холодный взгляд, светло-серых глаз. Нежный голос не мог обмануть дракона. Вошедшая прекрасно знала, зачем ее позвали в покой графа. «Как тебя зовут?» — спросил Ульхар из вежливости, хотя ему было все равно. «Луиза, ваша милость!» — девушка поклонилась. «Если желаете, я станцую для вас, прежде чем...» «Мы начнем обряд». «Не надо танцев!» Слишком резко оборвал ее граф. «Как вам будет угодно?» Пискнула она и повела плечиком. Жеманная, капризная аристократка. Ивар, видно, совсем лишился мозгов, если думал, что лорд не отличает настоящей невинности от кокетливого притворства. Эту красотку явно готовили ко встрече с драконом, А потому, когда ее пальчики скользнули к пуговицам платья на груди и принялись заученными движениями расстегивать их одну за другой, дракон подскочил и ухватил ее за руку. От неожиданности девушка вскрикнула. — Уходи! — прорычал Ульхар. — Ты не подходишь мне! Но на ее точенном личике отразилась оскорбленная гордость. «Ты получишь жениха, золото и подарки, но сейчас уходи прочь!» «Вы негодяй!» — крикнула Луиза ему в лицо и скрылась за тяжелыми дверями. «Да, верно, я негодяй!» — прошептал граф Отермир, вздохнув. «Но я не стану проводить этот обряд ни с кем, кроме Альды!» «Ни с кем!» Коротышка никогда не повышал голоса. Вот и сейчас он смотрел на Альду скорее сочувствием, чем с гневом. «Добрый дядюшка, не иначе». «Да, детка, не повезло», — покачал он головой. «Но в нашей профессии такое случается». «Ничего, отработаешь неустойку, выплатишь заказчику аванс, а там, глядишь, все пойдет по-прежнему». Альда угрюмо молчала. По всему выходило, что придется ей горбатиться на хозяина криминальной артели не меньше полугода. Она мысленно пересчитала скудные сбережения, все, что успела отложить на будущее. И все же их не хватит, чтобы отдать долг. Наверное, стоило забрать золотой кубок, который так и остался стоять у постели. Однако взломщица, которую прежде не останавливали ни запертые двери, ни высокие стены, поняла, что это ей не по силам. Она не сможет забрать у Ульхара этот проклятый кубок. «Я все верну». «Ну-ну, а вот хмуриться не надо. Спустись в зал и перекуси, а то бледная какая-то ветром качает. Лорд, что же, совсем тебя не кормил в заточении?» «И как же ты уговорила тебя отпустить?» Коротышка хохотнул. «Не говори, не говори, догадываюсь». У Альды появилось ощущение, будто ее макнули в грязь и хорошенько в ней изваляли. Еще этим утром она была важна и желанна, была главным сокровищем. Она сцепила зубы, чтобы не наговорить дерзостей. Ей с коротышкой ещё работать. По крайней мере, на улицу он ее не выгнал и хотя бы станет кормить, пока Альда отрабатывает долг. Хозяин криминальной артели для прикрытия занимался вполне достойным делом, содержал несколько трактиров. Со своих за комнаты брал недорого и никогда не отказывал в куске хлеба. «Иди!» Он махнул рукой. «Завтра получишь задание». Еда, ее любимые жареные крылышки, казалась безвкусной. Эль не пьянил. За столик подсел балагур Яник. Он отлично играл на лютне и травил байки, за что всегда был желанным гостем в трактире, развлекал гостей. На сегодня шутки музыканта тоже казались пресными. «Ты чего такая кислая?» Яник наклонился и понизил голос. «Говорят, что на празднике укрепление трона лорд позволяет себе всякие телесные удовольствия. Это так?» «Столько слухов об этом, а никто толком ничего не знает». «Ты собираешь грязные слухи?» Барт усмехнулся. «А почему нет? Люди с удовольствием платят за слухи». Он порылся в кармане и стопочкой выложил перед Альдой три золотых монеты. — А я заплачу тебе за любую информацию о графе. Его пагубные привычки, страстежки, все что угодно. Альда отшатнулась. — Убери! — прошепела она, жалея о том, что когти навсегда сгинули вместе с колдуном. Сейчас бы она подправила Янику прическу. яник присвистнул и посмотрел глумливо словно о чем то догадался а кажется понимаю тебя отвергли бедняжка ничего я готов заплатить эти деньги и за другое альда медленно поднялась на ноги опрокинула на голову музыканта недопитую кружку эля и покинула трапезную прежде чем яник опомнился на душе сделалось мерзко Вот тебе свобода. Наслаждайся. Не так она представляла себе возвращение. А как? — честно спросила она себя. Как ты себе его представляла? У тебя ни друзей, ни родных. Комнатушка под крышей и та не твоя. И все-таки она теперь сама себе хозяйка, а не птичка в клетке. Она приняла правильное решение. Вот только почему так грустно? В комнате за несколько дней отсутствие ничего не изменилось. Смятое покрывало валялось на узкой постели, на столе стояла чашка с чаем. Альда опустилась на корточки, расшатала и вынула доску из пола. Достала из тайника мешочек с монетами, открыла его и вдохнула аромат золота. Монеты пахли жарко и терпко. Пахли солнечным светом, И разогретой броней пахли, как лорд и дракон, Отермир. К утру тоска пройдет, пообещала себе Альда. К утру сделалось только хуже. Хорошо, что коротышка подогнал задание. Простенькое, но требующее много времени на подготовку. Следовало добыть из подвала купца бутылку вина тридцатилетней выдержки. Два дня Альда присматривалась, наведалась в лавку, притворяясь служанкой богатого дома, которой поручено подобрать вино к торжеству. Даже завела знакомство с сынком купца, старательно изображала из себя недалекую девицу. «Ах, я совершенно не разбираюсь в вине! Ах, расскажите мне о самом дорогом!» Тот и выболтал все. Под вечер второго дня взломщица поставила на стол коротышки, облепленную паутиной и пылью, бутыль. Тот остался доволен, обещал вычесть две монеты из долга. Альда поднялась к себе, села на пол, достала из тайника золото. Печаль и неясная тревога не отпускали. — Да все с ним хорошо! — сердилась она. — Уже давно переспал с одной из этих... новая избранная получит награду и достойного жениха, какого-нибудь барона. Он про меня уже и думать забыл. Вот только сердце отказывалось слушать доводы разума. Оно билось беспокойно и неровно. А еще, пусть это уже оказалось абсолютно глупостью, ей нестерпимо хотелось обнять чешуйчатого гада, прижаться к его груди, почувствовать тепло его рук, И увидеть в глазах бесконечную нежность. Альда промучилась до утра, а едва забрежил рассвет, гневно откинула одеяло и встала. Ладно, сказала она вслух, удостоверюсь, что с тобой все прекрасно, и даже задерживаться не стану. Она готова была идти в замок тотчас же, но коротышка задержал ее в дверях. Куда ты торопишься? А у меня нашлось дельце для тебя. Позже. Немедленно! Или на мою доброту можешь больше не рассчитывать. Альда вздохнула и осталась. Ничего, отправиться позже, как только освободиться. В конце концов, куда денется лорд из своего замка?